глава 21 катастрофа разразилась так как разражаются обычно все катастрофы неожиданно хотя ее жертвы горняки из копии лорда крейфельда не раз предупреждали о ее приближении при своем последнем посещении хозяина они решительно заявили что считают несчастье неизбежным но вероятно именно поэтому леди маргарет столь же решительно запретила Бену тратить хотя бы фартинг на техническое улучшение шахт, назвав шахтеров дренными вымогателями. И вот изволь теперь расхлебывать газетную шумиху. Бен не мог понять, за каким чертом рабочие лезли в эти проклятые шахты, если знали, что дело так плохо. В шахте похоронено 14 человек, и еще до 30 Спасательная партия не может докопаться. А он виноват? Если бы это могло помочь делу, Бен готов был внести что-нибудь в фонд помощи пострадавшим, который собирал профсоюз. Но как это сделать? Не может же он официально послать свой взнос, чтобы стать потом посмешищем всей прессы? Эти мысли тоскливо текли в мозгу Бена, пока он разглядывал кружева вокруг шеи королевы Виктории на портрете, висевшем прямо против председательского места. Эта настойчивая старушка умудрилась провести 83 войны так, что на острове заметили только одну из них. А теперь каждый пустяк. Никто не жалеет человеческих нервов. Бен отвел глаза от Виктории и автоматически кивнул головой Флемингу, закончившему чтение протокола. Бен не дал себе труда вслушаться в то, что читал секретарь, даже не слышал заключительной фразы. Привычное ухо реагировало лишь на заключительную интонацию Флеминга. «Джентльмены», — машинально произнес Бен, — «господин председатель». Бен таким же автоматическим кивком предоставил слово португальскому послу. Но тут же удивленно вставил в глаз монокль. Почему этот субъект лезет вперед? Бен привык к тому, что Португалия — лишь черный ход в Испанию, ключи от которого всегда лежали в английском кармане. Англичане привыкли к тому, чтобы португальцы держали руки по швам. «И вот, извольте!» Откуда у этого господина столько развязности? Неужели Англия и там уступает свои вековые позиции немцам? Однако лицо Бена, тем и знаменитое на все министерство, что на нем никогда ничего нельзя было прочесть, не отражало его мыслей. Он чуть-чуть приподнял бровь, и монокль упал в подставленную ладонь. Сеньор Франциско де Калейрес Эменезес Говорил с пафосом, иногда картинно ударяя себя указательным пальцем в грудь. При этом Бен машинально делал кивок, хотя и не давал себе труда слушать португальца. Взгляд Бена вернулся к королеве. Некоторое время они смотрели друг на друга. Он и Виктория. Потом Бен оглядел лица других знаменитых британцев, украшавших стены комнаты послов. Когда эту комнату отвели для заседаний комитета, Бен даже обиделся. Тут никогда не собирали конференции первого сорта. Но потом смирился, поняв, что роль его комитета в том и заключается, чтобы по первому классу похоронить невмешательство и превратить его в едва замаскированную помощь франкистам. Бог знает, сколько возни. А во всем виноваты французы. Затеяли такую суету. Хотя вот этот Корбен... Вполне пристойная личность. Бен осторожно покосился на французского посла. Корректная фигура старо-французской дипломатической школы. Никакой вертлявости. Вполне-вполне корректен. Хоть и считает себя республиканцем, но в его посольстве никогда не встретишь даже члена палаты общин. А журналистов боится как чумы. Португалец в последний раз с особенной силой стукнул себя по манишке и умолк. «Джентль!» — монотонно начал было Бен, но Риббентроп заговорил прежде, чем он успел досказать слово. «Дурно воспитанный тип. Такого уж не пустишь ко двору. Он способен и там вытянуть лапу и завопить Хайль Гитлер. Новейший тип джинго немецкой формации. Все в лоб, никаких церемоний». Бен отвел от Риббентропа глаза. Но голос германского посла был так резок, что от него не было возможности отвлечься. И, конечно, как всегда, полное отрицание очевидных фактов нарушения невмешательства, доказанных на прошлом заседании майским. А вот начинаются и обычные выпады Риббентропа против советского посла. Грубость прусского юнкера – полам с развязанностью комивая -э жора. Наверное, сейчас вылезет Гранди. Этот будет поддерживать своего немецкого коллегу. Начнет все валить на пропаганду марксистов. Интересно, при слове «марксист» над переносицей Гранди вспухает короткая жилка. А теперь, конечно, очередь Майского. Сейчас советский посол... цифрами и фактами в руках докажет, когда и сколько ящиков с немецкими ружьями выгружено в Лиссабоне или миновало Португало-Испанскую границу, сколько немецких аэропланов проследовало в порт Виго, сколько шведских пушек разгружено в Ла-Корунье. Майской расскажет, сколько немецких солдат высадилось в Кадиксе и какие итальянские части прибыли в Мадрид. В этом человеке огромный запас энергии. Ну, так и есть. В глазах Майского светится злой смех. «Дипломатия совершенно новой школы. Ничего общего ни с одним из сидящих за столом». «Мы должны быть благодарны господину итальянскому послу за то, что он располагает столь свежей информацией с фронта, которой нет даже в газете», — слышится высокий голос Майского. «Новости есть. Ваших друзей бьют». — кричит Гранди. Майской сдержанно улыбнулся. «Ри рабьенки ра ри ра ле дерни, господин посол. Примечание. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Французской — конец примечания. Я повторяю. Итальянский посол располагает информацией непосредственно от генерала Франко. Риббентроп издает возглас. «Рррр!» Это звучит, как рычание овчарки. Бен внутренне улыбается. «Почему у итальянского посла такая точная такая ранняя информация?» Невозмутимо продолжал Майский. «Да потому, что связь между итальянским правительством и испанскими мятежниками непосредственно и крепка». «Пропаганда!» — крикнул в бешенстве Риббентроп. Бен машинально стукнул карандашом по столу. «Великий водораздел нашего времени, — говорит Майский, — идет по линии война-мир. Пропаганда?» В этом слове у Риббентропа всегда несколько «р». «Гранди!» — порывисто поднялся. «Никакая пропаганда не поможет господину советскому послу и его друзьям в Испании». До полной победы генерала Франко... Ни один итальянский солдат не покинет Испании. — Ага, попался, — весело подумал Бен. — Сейчас Майский в него вцепится. — Действительно. — Значит ли это, что итальянское правительство отказывается от вывода своих волонтеров? — живостью спросил Майский. Бен вставил монокль и с интересом посмотрел на опешавшего Гранди. «Итальянское правительство не готово к ответу!» «Позвольте, ведь это сказал не Гранди, а Риббентроп!» «Ага, суфлер!» «Да, вот теперь Гранди, как попугай, выкрикнул и сам!» «Итальянское правительство не готово к ответу!» И опустился в кресло. «Ну что же, каждый имеет право на своего Флеминга!» «Однако почему до сих пор молчит его суфлер-секретарь?» Бен покосился на Флеминга. Тот сидел, откинувшись с кресла, и из-под смотрел на Майского. Бену показалось, что он поймал в глазах Флеминга нечто большее, чем простой интерес. Это было сочувствие. Бен торопливо ухватился за цепочку часов. «Джентльмены, ленч!» В перерывах между заседаниями Бен всегда совершал прогулку от Министерства к Пэл-Мэл и обратно. Сегодня, едва войдя в столовую клуба, он сразу заметил Монти. «Разве ты завтракаешь в это время?» «Иногда», — неопределенно пробормотал Монти. Он не хотел признаваться, что его беспокоило поведение Флеминга. Разговор, происходивший при вручении Флемингу чека за рукопись, не удовлетворил Монти. У Флеминга что-то на уме. «Рукопись рукописью». «А может быть, следует попросту убрать его из комитета?» Однако нужные слова не приходили на ум. Братья позавтракали почти в полном молчании. Вместе с сигарой Бену подали телеграмму. Сначала Монти не обратил было на это внимание. Но странное выражение лица брата заставило его насторожиться. Бен вторично прочел телеграмму от начала до конца. и бессмысленно, с полуоткрытым ртом, уставился на Монти. Монти неспокойно заёрзал на стуле. Он заметил на бланке слово «Мадрид», и неприятная мысль обожгла сознание. «Скандальное разоблачение какой-нибудь испанской махинации Монти? Черт побери! Не подложил ли я ему свинью Нед?» «Так и есть». Губы Бена, словно скованные холодом, неясно произнесли нет Монти выхватил телеграмму из пальцев Бена. «Уф, слава богу, совсем не то. Дель Вайо сообщал о смерти Эдварда грили расстрелянного франкистами. Нужно скорее кончать со всем этим», — прошептал Бен. Монти понял, что мысли брата как раз противоположны его собственным, и не на шутку испугался. В таком настроении Бен и без нашептываний Флеминга может натворить глупостей. Нужно как можно скорее сообщить обо всем Маргарет и убрать Флеминга. Когда брат ушел, Монти вызвал по телефону Грейт «А Бен?» не подозревая, что его особо служит предметом оживленного телефонного разговора между Лондоном и Грейткортом, медленно шагал по пел -Мел. Он был так расстроен, что даже забыл раскрыть зонтик. Да, он любил Неда. Бедный мальчик, бедный мальчик. Какая гнусность! всюду убийство, кровь, смута. Отвратительное время». В самом деле они правы, Маргарет и Монти, с этим нужно кончать. А почему Флеминг так смотрел на Майского? Нужно поговорить с секретарем. Но он так и не поговорил с Флемингом. Зато с Флемингом говорил Монтегю. Он окончательно убедился в том, что никакого толка из затеи с рукописью не выйдет. Этот антомолог оказался хитрой бестией. Он вообразил, будто Монти действительно намерен печатать его «почкотню о бабочках», но вместе с тем наотрез отказался от какого бы то ни было сговора относительно своих советов Бену. С непроницаемой миной он заявил Монти, что председатель имеет право высказывать собственные мнения, и секретарь не может за них отвечать. даже если бы лордо-председателю вздумалось вдруг высказать сочувствие республиканцам Испании. Монти сердится стукнул зонтиком в стекло, дремавшего на углу шофера такси. Когда Монти, переодевшись к обеду, спустился вниз, ему доложили, что его спрашивает дама. «Миссис Фрэнсис Флеминг, сэр!» «К черту!» — мелькнуло было в уме Монти — А, впрочем, просите в кабинет. Несколько мгновений Монти молча разглядывал гостью. Крупная, загорелая женщина. Ее нельзя было назвать красивой, ее черты не отличались правильностью, но в лице было что-то такое, и глаза глядят на Монти так пристально, словно изучают его. Монти пододвинул ей кресло, но она продолжала стоять, положив руку на край стола. Мистер Флеминг просил меня взять его рукопись. «Такие дела делают мужчины». Мистер Флеминг болен. «Вот что!» Чтобы дать себе время подумать, Монти отошел к камину и, став к нему спиной, стал греть руки. «Вы имеете в виду труд мистера Флеминга?» «Нашу работу, троидес меридионалис». «Вы тоже энтомолог?» «Да». «Вы были с ним на Новой Гвинеи?» «Я там родилась». «Вот что?» Монти, помолчав, сказал. «Мистер Флеминг знает. Рукопись продана мне». Мисс Флеминг положила на стол несколько банкнот. «Вот ваш аванс. Рукопись куплена мною и останется у меня». «Видите ли, мистер Грилли?» Это единственный экземпляр нашей последней работы. Тем лучше для меня. монте достал из стола рукопись и перекинул несколько страниц с тщательно раскрашенными изображениями бабочек. «Рукопись принадлежит мне!» Повторил он и поднял глаза на женщину, но поспешно перевел их обратно на рисунки, не выдержав ее презрительного взгляда. «Я принесла деньги и считаю, «Деньги могут остаться у вас, так как рукопись останется у меня. Впрочем, можете передать вашему мужу. Если он хочет найти выход, устраивающий нас обоих, я буду ждать его завтра». «Мистер Флеминг не захочет с вами встретиться?» «Что вы сказали?» Некоторое время она молча смотрела на него из-под лобья, потом решительно сказала... Мистер Флеминг не может выходить за круг своих обязанностей. Она знает. Только этого не хватало. Рукопись останется у меня. Или... Или... Он не решился досказать того, что подумал. Он схватил рукопись и швырнул ее в камин. Бумага вспыхнула, прежде чем женщина подбежала к камину. Взгляд Монти... Он сам растерялся от того, что сделал, следил еще за тем, как загибались вспыхнувшие листы, и языки пламени взвивались над рукописью, когда он почувствовал удар по лицу. Миссис Флеминг тяжелыми шагами вышла из комнаты. В холле хлопнула дверь. В доме повисло гулкое молчание.